Рэй Брэдбери, Человек. Капитан Харт стоял у раскрытого люка ракет. «Почему они не идут?» — спросил он. «Ну откуда мне знать, капитан?» — отозвался его помощник Мартин. «И что же это за место?» — спросил капитан, раскуривая сигару. Спичку он швырнул в сияющий лук, и трава загорелась. Мартин хотел затоптать огонь ботинком. «Нет». — приказал капитан Харт. — Пусть горит. Может быть, они явятся посмотреть, что тут такое невеже. Мартин пожал плечами и убрал ногу от расползающегося огня. Капитан Харт взглянул на часы. Вот уже час, как мы приземлились, и что же? Где делегация встречающих, рукопожатие? Где оркестр? Никого. Мы пролетели миллионы миль в космосе. А прекрасные граждане какого-то глупого городка на какой-то неведомой планете не обращают на нас внимания?» Он фыркнул, постучав пальцем по часам. «Что ж, даю им еще пять минут, а затем...» «И что затем?» — спросил Мартин, неизменно вежливый Мартин, наблюдая за тем, как трясутся отвислые щеки капитана. Мы пролетим над их проклятым городом еще раз и напугаем их до смерти. Голос его стал тише. Мартин, а может быть, они не видели, как мы приземлились? Видели. Они смотрели на нас, когда мы пролетали над городом. В общем, уже они не бегут сюда по лугу. Может быть, они спрятались? Они что, струсили? Мартин покачал головой. Нет. Возьмите бинокль, сэр. Посмотрите сами. Они бродят вокруг, но они не напуганы. Они, ну, похоже, что им все равно. Капитан Харт прижал бинокль к усталым глазам. Мартин взглянул на него, отметив на его лице морщины, раздражения, усталости, непонимания. Казалось, Харту уже миллион лет. Он никогда не спал, мало ел и заставлял себя двигаться все дальше, дальше. А теперь его старые запавшие губы двигались под биноклем. «Мартин, я просто не знаю, чего ради мы стараемся. Строим ракеты, расходуем силы, чтобы пересечь бездну. Ищем их. И что получаем? Пренебрежение. Ну, посмотрите, как эти идиоты бродят с места на место. Неужели они не понимают, какое великое событие только что произошло?» Первый космический полет в их глухомань. Часто ли это происходит? Они что, присыщены? Мартин не знал. Капитан Харт устало вернул ему бинокль. Зачем все это, Мартин? Я имею в виду космические полеты. Ищем, ищем. Внутри все сжато и никакого отдыха. Но, может быть, мы ищем мира и покоя? «Но на земле этого точно нет», — сказал Мартин. «Вы считаете, нет?» — капитан Харт задумался. «Со времен Дарвина, да? С тех пор, как ушло все, во что мы раньше верили, все ушло за борт, да? Божественное провидение и все такое. Вы считаете, из-за этого мы и летаем к звездам, а, Мартин?» Ищем потерянные души, так, что ли? Пытаемся улететь с нашей порочной планеты на другую, чистую? Возможно, сэр. Во всяком случае, мы точно чего-то ищем. Капитан Харт откашлялся, и голос его вновь стал твердым. Ну что ж, в данный момент мы ожидаем мэра города. Бегите туда. Расскажите им, что мы первая космическая экспедиция на планету. Капитан Харт... Шлет свои приветствия и желает видеть мэра. Вперед. Да, сэр. Мартин медленно зашагал полугу. Быстрее, рявкнул капитан. Да, сэр. Мартин пустился рысью, а отойдя подальше, снова двинулся не спеша, улыбаясь чему-то своему. До возвращения Мартина капитан успел выкурить две сигары. Мартин... Замер перед раскрытым люком, покачиваясь. Похоже, было, что он не в состоянии сфокусировать свой взгляд или связно мыслить. — Ну? — рявкнул Харт. — Что случилось? Они придут приветствовать нас? — Нет. Мартину пришлось прислониться к ракете. У него кружилась голова. — Почему же? — Мы не имеем значения, — ответил Мартин капитан, пожалуйста, дайте мне закурить. Он протянул руку вслепую, нашаривая протянутую пачку, а глаза его, моргая, устремились к золотому городу. Он зажег сигарету и долго молча курил. — Да скажите же что-нибудь, — вскричал капитан. — Они что, не заинтересовались нашей ракетой? Мартин произнес. — Что? — Ах, ракета. Он поглядел на сигарету. — Нет, — Не заинтересовались. Похоже, мы прилетели в неблагоприятное время. Неблагоприятное время! Мартин терпеливо объяснил. Послушайте, капитан, вчера в городе произошло нечто великое, столь необычайное и великое, что мы оказались жалкими дублерами. Мне нужно сесть. Он потерял равновесие и тяжело сел, задыхаясь. Капитан сердито жевал сигару. Что произошло? Мартин поднял голову. Дым от сигареты, зажатый в неподвижных пальцах, поплыл по ветру. Сэр, вчера в городе появился необычайный человек. Добрый, умный, сострадающий и бесконечно мудрый. Капитан гневно воззрился на своего помощника. А нам что до него? — Трудно объяснить. Это человек, которого они ждали веками. Миллион лет, наверное. И вот вчера он вошел в их город. Потому-то, сэр, сегодня наша ракета для них абсолютно ничего не значит. Капитан резко сел. — Кто же он? Неужели Эшли? Неужели он прилетел раньше нас и украл мою славу? Он стиснул руку Мартину. Лицо его было бледным расстроенным. Не Эшли, сэр. Бертон? Я так и знал. Бертон прокрался вперед нас и испортил нам приземление. Никому нельзя доверять. Не Бертон, сэр, тихо сказал Мартин. Капитан не мог ему поверить. Но ведь было всего три ракеты, и мы летели впереди всех. А этот человек, явившийся перед нами, как его зовут? У него нет имени. — Оно ему и не нужно. На каждой планете его называют по-своему, сэр. Капитан уставился на Мартина тяжелым, недоверчивым взглядом. — И что же он такого сделал? Такого ха, замечательного, что никто и не смотрит на наш корабль? — Например, — твердо ответил Мартин, — он исцелил больных и утешил неимущих. Он выступил против лицемерия и грязного правления и он сел с народом, беседуя весь день. — И что же, это так замечательно? — Да, капитан. — Не понимаю. Капитан смотрелся Мартину в глаза, в лицо. — Вы не напились, а? Он отступил на шаг, что-то заподозрив. — Не понимаю. Мартин посмотрел назад на город. — Капитан, если вы не понимаете... Я не могу вам объяснить. Капитан проследил за его взглядом. Город выглядел тихим и прекрасным, и великий покой царил вокруг него. Капитан шагнул вперед, вынул изо рта сигару. Он прищурился, глядя на Мартина, на золотые шпили зданий вдалеке. — Вы не хотите сказать, неужели вы имеете в виду этот человек... — Не может быть! — Мартин кивнул. — Да, сэр. Именно это я имею в виду. Капитан замер молча, потом выпрямился во весь рост. — Не верю. В полдень капитан Харт быстро вошел в город, сопровождаемый лейтенантом Мартином, с помощником, тащившим приборы. Время от времени капитан разражался громким смехом, уперев руки в бока и покачивая головой. Их встретил мэр города. Мартин установил треножник, прикрутил к нему коробку и подключил батарейки. — Вы мэр? — капитан ткнул вынопланетянина пальцем. — Да, — ответил мэр. Между ними стоял замысловатый аппарат, с которым управлялись Мартин и техник. Коробка обеспечивала мгновенный перевод с любого языка. Слова резко падали в ватную тишину города. — Сначала о вчерашнем, — начал капитан. — Это правда? — Да. — У вас есть свидетель? Да. — С ними можно поговорить? — Говорите с любым из нас, — отвечал мэр. — Мы все свидетели. Капитан тихо шепнул Мартину. — Массовый гипноз. — И мэру. — Ну как же выглядел этот человек, этот чужестранец? Трудно описать. Мэр чуть-чуть улыбнулся. Почему же? Мнения могут разойтись. Что ж, сообщите нам, по крайней мере, свое, — сказал капитан. Запишите. Приказал он Мартину через плечо. Лейтенант нажал на кнопку портативного магнитофона. Ну, начал мэр города, это был очень добрый и мягкий человек, и он обладает большими познаниями во всем. «Да-да, я знаю, знаю!» Капитан помахал рукой. «Общие слова!» «Мне нужно нечто осязаемое. Как он выглядел?» «По-моему, это не важно», — отвечал мэр. «Очень важно!» — сурово оборвал его капитан. «Мне необходимо описание внешности этого типа. Если вы не хотите отвечать, я спрошу у других. И Мартину. Наверняка это Бертон. Одна из его шуточек. Очередной розыгрыш. Мартин холодно молчал, не глядя на капитана. Капитан щелкнул пальцами. — Так что он там делал? — Исцеление? — Много исцелений, — подтвердил мэр. — Могу я увидеть одного исцеленного? — Конечно. Вот мой сын. Мэр кивнул маленькому мальчику, и тот шагнул вперед. У него была отсохшая рука. Теперь смотреть. Капитан снисходительно засмеялся. Да, да, да, да. Но ведь это не доказательство. Я же не видел мальчика с отсохшей рукой. Я вижу лишь здоровую руку. Есть ли у вас доказательство того, что вчера у мальчика была больная рука, а сегодня здоровая? Мое слово, мое доказательство. Просто отвечал сэр. — Послушайте, — вскричал капитан, — вы хотите, чтобы я поверил вам на слово? — Ну нет. — Извините, — сказал мэр, глядя на капитана с выражением, в котором сочетались любопытство и жалость. — Нет ли у вас изображения мальчика? — спросил капитан. Через несколько мгновений принесли большой портрет, написанный маслом. На нем был изображен сын мэра с отсохшей рукой. — Милый мой! — Отмахнулся от портрета капитан. «Картину нарисовать может кто угодно. Картины лгут. Мне нужна фотография мальчика».